Глава двенадцатая Кажется, я слышала упругие удары о землю, когда волк прыжками приближался ко мне. Уже совсем близко. Но внезапно увидела вспышку. Прямо сквозь веки. Настолько сильным был свет. Изумленно распахнула глаза и выцепила взглядом странную и красивую картину. Огромный волк сучил ногами, опрокинутый на спину, пытался сбросить с себя какие-то мерцающие серебристые нити и жалобно повизгивал. А чуть в стороне от него и в десяти шагах от меня стояла высокая мужская фигура в тёмном плаще. Мужчина склонил голову так, словно брезгливо глядел на корчащегося волка. Силуэт показался мне знакомым, но я никак не могла понять, кто же это. Но тут мужчина повернулся ко мне, И я его узнала. «Мистер Дарт!» — воскликнула удивлённо, и тут же облегчённо выдохнула. «Он спас меня. И с ним ничего не страшно. Всё закончилось. Всё очень странно, но ужас позади. Я могу больше не бежать от волка и не ждать смерти», — зажмурив веки. Глаза Грегори ярко горели, даже в темноте я это видела. Он едва кивнул мне и сказал... «Отвернись, Тина!» «Зачем?» — не поняла я, но тут же догадалась. «Вы убьёте его?» «Ну да», — пожал плечами он, пристально глядя на меня. «Сожгу. Бесследно. Поверь, девочка, на его совести немало ваших... человеческих трупов». «Постойте!» — крикнула я. «Но не могла я позволить, чтобы при мне просто сожгли кого-то без суда и следствия». Бегом кинулась к Грегори. «Постойте, мистер Дарт, пожалуйста. Да, наверное, этот гад заслужил смерти, но... Прошу вас, он оборотень. Пусть его судят оборотни. Уверена, вы можете это организовать». Пока я говорила срывающимся голосом, успела добежать до него и встать прямо напротив, словно прикрывая собой проклятого Павла. Грегори внимательно посмотрел на меня сверху вниз. Медленно, словно чтобы не напугать, поднял руку и коснулся тыльной стороной кисти моей щеки. Тепло, приятно, успокаивающе. Напряжение этого кошмарного вечера тут же начало отступать. Адреналин выветривался из крови. Мне захотелось накрыть его руку своей и удержать ее. Но Грегори убрал ладонь. «Ты напугана, Тина», — сказал он. «У тебя шок, поэтому жалеешь недостойных». «Пусть его судят! Люди или оборотни, прошу вас!» Я бросила взгляд на волка, который уже не сучил ногами и не пытался сбросить магическую сеть. Лишь слабо подергивался в ней, лежа на боку, и скулил. «Это будет справедливо!» «Мне плевать на вашу дурную справедливость!» Жестко отозвался Грегори. «Но не плевать на тебя!» Мягче добавил он. Отвел глаза, потом со вздохом произнес. «Ладно, Тина, хоть ты заставляешь меня марать руки...» «Усмешка». «Тогда сделка. Я оставлю этого зверька живым до приезда оборотней, а ты уедешь со мной. По доброй воле и прямо сейчас. Скоро здесь будет армия и заберет нас». «Ах да», — подумала я, — «как мне не стыдно. Я даже не поблагодарила его». «Спасибо вам. Спасибо, сэр Грегори» что спасли меня и... и за это тоже. Я согласна. Честно говоря, в тот момент мне хотелось шагнуть и ещё ближе, и прижаться щекой к его груди, обнять за талию и застыть так. Из благодарности. И потому что мне нужна была поддержка после всего пережитого. И просто потому что прижаться к такому мужчине — счастье. И согласиться уехать с ним казалось закономерным. Лишь где-то очень глубоко пробежали иголочки опасения, что я соглашаюсь на что-то слишком серьезное. Грегори молча улыбнулся и пошел к волку. Дальше он работал, а я смотрела. Он убрал серебряные нити, что окружали все тело волка взмахом руки. Вместо них, витиеватыми движениями ладони, создал что-то вроде бесплотных светящихся наручников и стянул ими передние и задние лапы. При этом почти не прикасался к волку. Сходил к машине охранника, принёс взрывчатку и что-то вроде лазерной указки. Я поняла, что это пульт управления бомбой. Взрывчатку он положил на бок оборотня, и она прилипла к нему без всяких верёвок. Павел рыкнул, но Грегори что-то бросил ему, и зверь замер. И тут меня снова ослепил яркий свет. На этот раз всего лишь фары. На поляну въехала большая чёрная машина, и из неё вышел Эрми. За ним ещё какой-то помощник сэра Грегори, молодой высокий мужчина в тёмной куртке. «Сэр, мы вовремя?» — спросил Эрми. «Да, пожалуй», — отозвался Грегори. «Итак, Андреас». Видимо, это было имя второго помощника. «Скоро здесь будет целая гурьба мохнатых тварей. Передай ему вот эту зверушку». Грегори кивнул на Павла. «Вот это пульт, если будет рыпаться, взорви!» «Эрми, отвезешь нас!» Добавил он. «Ник, домой я вернулся раньше Тины, специально, чтобы перекинуться и предстать перед ней собакой. После ее убежденности, что я ей привиделся и упрямого желания отправиться на собеседование, с которым я, проклятие, ничего не мог сделать, мне казалось, что так будет лучше всего». Может, и вовсе не буду перед ней обращаться. Побуду ее псом, как бы это ни было противно. Глядишь, и самого отпустит. Ведь эта вторая постась вернее, одна ее половина, приковала меня к девушке. Тогда в какой-то момент я просто смогу исчезнуть из ее жизни, точнее убрать ее из своей. Ведь Тина не была моим свободным выбором, а значит, чем раньше мы расстанемся, тем лучше. Благодаря печати, что поставили на нее, я чувствовал ее приближение». Конечно, в полную силу, так что я начну четко ощущать, где именно она находится, печать заработает, если мы переспим. Но уже сейчас, подходя к дому, я смог понять, что Тины нет. Даже подъезд обнюхивать не нужно. Разумеется, я должен был поставить на нее печать или метку, как иногда говорят. Мне нужно обеспечить ее безопасность. Ведь если с ней что-нибудь случится, то мне тосковать остаток жизни, выйти на ее могиле осиротелым воем. Я содрогался, думая об этом. К тому же страшно было представить, что кто-нибудь причинит ей вред. Все внутри как-то непривычно рвалось. Так же, как рвалось, когда я несся через кусты, чтобы растерзать тех неудавшихся насильников. Их, кстати, взяли и передали полиции. Эти парни правда изнасиловали и убили двух девушек. Печать не защитит тину от людей, но защитит от куда более опасных существ. Оборотней, подобных мне. От волков и псов если такие вдруг объявятся. Невидимая никому, кроме них, метка однозначно покажет им, что эта женщина Беты и находится под моим покровительством. А если между нами все же приключится секс, то я начну ощущать ее в пространстве и чувствовать, если тени будет грозить опасность. Честно говоря, все это мне нужно было просто для собственного спокойствия. Я ловил себя на том, что волнуюсь за девчонку, даже не из-за инстинктов, а как-то по-другому словно она на самом деле была моей женщиной. В общем, пока Тина робко протягивала мне свою нежную ножку и чуть не стонала от незнакомых прежде магических ощущений, я благополучно пометил ее. Когда она ушла на свое собеседование, я сразу стащил запасные ключи от квартиры, они висели на крючке в шкафу с верхней одеждой, словно ждали, когда кто-нибудь возьмет их. Прежде чем поехать на работу и встретиться с Арсеном, успел сделать дубликат. «Зачем мне ключи, если замок можно открыть магией? На это моих оборотнических сил хватит». Да просто не стоит лишний раз оставлять следы, тем более, что девушкой заинтересовался этот Грегори Дарт, о котором нам пока ничего не удалось выяснить. Кроме одного, он совершенно точно не человек. И нетипичный маг, какие иногда скрываются под личиной видных бизнесменов. Существо непонятной природы. Когда, по моим расчетам, Тина должна была вернуться... Я ждал ее во всеоружии, готовый изображать преданного пса. Даже как-то вжился в эту роль. Повесив на место ключи, я обернулся, выпил почти всю воду, что она оставила мне в миске, усмехнулся. Честно говоря, еще никогда никто не поил своего зверя водой из мисочки. Зубами перетащил подстилку, которую она мне постелила в коридоре, в комнату, изображая обычное упрямство умного пса. И вот, наконец, когда одна часть моей второй ипостаси готова была ходить из угла в угол, скучая по ней, Тина появилась. Видимо, подошла к подъезду. Я ощутил это и чуть не завыл от предвкушения, что сейчас увижу ее. Она потреплет меня по холке, коснется своей маленькой ручкой. Да что же это за проклятие? Ах, когда это кончится? Невозможно жить и оставаться полным достоинства волком, когда тебе хочется вилять хвостом, стоит одной девушке появиться на горизонте. Когда-то я почти ненавидел Тину за это. Хотя даже в ранней юности осознавал, что ее вины тут нет. Если чья-то вина и есть, то моя, или скорее моих родителей. Потом потребность найти ее заслонила все, и ненависть отступила. Но и теперь часть моего существа злилась на ситуацию, когда проявлялись все эти проклятущие симптомы. Сначала я ощутил, что она вошла в подъезд за счет печати. Ощущение сладкого натяжения в груди. Вот ведь не знал, что печать действует именно так, потому что никогда прежде ее ни на кого не ставил. У меня ведь не было постоянной самки. Потом, потом даже сквозь закрытую дверь на седьмом этаже я учуял ее запах. Он заслонил все. Исчезли все другие запахи и ощущения. Я просто вдыхал ее. И не мог надышаться. Тонкая ниточка ее аромата смешивалась со множеством других, но для меня она стала единственным, что было реально в мире. Наверное, ощущения так усилились от того, что я сначала распробовал Тину, а потом несколько часов был с ней в разлуке. По сути, это был просто запах молодой женщины, готовой к сексу и рождению детей. Он вызывает у нормального мужика желание овладеть девицей и передать свои гены потомству, ничего более. Но мне он казался наполненным невероятной глубиной. Я втягивал его, как бывало втягивал после городского смога ароматы цветочной поляны или мокрого соснового леса. Да, в запахе совершенно точно сквозили цветочные и фруктовые нотки. Анютины глазки, которые почти не пахнут для обычных людей. И, кажется, что-то цитрусовое. Ах, да, и еще эти мерзкие духи, которыми она все портит. Нужно незаметно выкинуть их. Сейчас она сядет в лифт, поднимется. Моему зверю хотелось повизгивать от радости. Она войдет, я встану ей на грудь передними лапами, повалю, вылежу ее прекрасное лицо, шею... «Нет, нельзя, это напугай девушку, она может удариться», — сказал себе я человек. «Буду подпрыгивать и крутиться от удовольствия, как баллонка, когда она коснется меня. Буду лизать ей руки, буду... проклятие!» «Невероятно, от этого можно сойти с ума. Я просто потерял себя в ее запахе и чуть не бросился открывать дверь в нетерпении. В таком состоянии я ей лапами открою». И вдруг запах начал удаляться и исчез. «Что за чертовщина?» Тина явно вышла из подъезда. Острая игла тревоги кольнула сердце. Я словно проснулся и ощутил все остальное вокруг. Запахи ее неустроенной квартиры, мерзкий дух от мусоропровода на другом конце лестничной площадки. Я перекинулся одним махом и выбежал из квартиры. Да, не сильно, но внизу несло оборотнем. Молодым волком, амбициозным и недобрым. Оборотнем, который использовал отвод глаз — Примерно как я, когда в первый раз шел с Тиной к ней домой. И магию маскировки запахов. Но полностью обмануть сильного волка вроде меня, ему, конечно, не по зубам. Я вызвал лифт, но на табло высветилось, что он на семнадцатом этаже. Это я два года буду ждать. Я выругался, опять обернулся и крупными скачками понесся вниз по лестнице. Где-то на середине мне послышалось, что прямо от подъезда отъехала машина, а чутье подсказало, что моя Тина... Да. Моя Тина уехала в этой машине с неизвестным оборотнем. Картина, произошедшего в дверях подъезда, и особый узор запахов, что доступен для восприятия лишь таким, как я, и братьям нашим меньшим, заставил меня застыть, как копаного. Хотелось рвать кого-то, но никого рядом не было, и слава Богу. Вот значит, как мы теряем над собой контроль. Она была здесь. На полу валялись выпавшие из ее рук пакеты с одеждой, от которой ощутимо несло ее молодым телом. С ее запахом смешался другой, запах оборотня, которого я знал. Теперь я смог распознать его в полной мере. «Проклятие!» «Тысячу раз проклятие!» Опять этот подонок объявился. Мозаика сложилась в голове. Я поставил печать на Тину, чтобы защитить ее, но она сработала противоположно. Печать увидел один из немногих оборотней, у кого хватит наглости и безумия связываться с Бетой. Павел Сухов. Пару лет назад ко мне в фирму устроился этот оборотень. Приехал откуда-то из Сибири и искал работу в нашей среде. С самого начала я чуял, что он из тех, кто позволяет своей звериной ипостаси брать верх над человеческой и получает от этого удовольствие. Из тех, кто в волчьем облике соображает скорее как волк, нежели как человек. И это звериное состояние становится для него наркотиком. Но доказательств не было. Напротив, у него даже имелись рекомендации от Сида, что заправлял под Красноярском. На работу я его взял на свой страх и риск. А потом этот паршивец обернулся и загрыз человека во время небольшого инцидента. Мы судили его и наказали это не так уж строго, ведь было доказано, что мужик действительно оскорбил его, и убийство совершено в приступе неконтролируемой ярости. Просто изгнали из питерской общины, временно запретили оборот и отправили на лечение к старцу Фиору, что помогает больным волкам и наркоманам. Но по пути ему удалось сбежать из-под конвоя. Найти и изловить Сухого не удалось, с тех пор мы ничего о нем не слышали. Никто не встречал его. Видимо, Павел уехал и хорошо мимикрировал под человека а сейчас каким-то образом незаметно вернулся в Питер. И ясно, что он не будет убивать Тину, по крайней мере, сразу, если только она его не спровоцирует. А Тина, смелая девка, может совершить что-то необдуманное, что вызовет у него неконтролируемый оборот. Что же ему нужно? Восстановление в правах? Скорее всего. И женщина Беты – очень хороший аргумент для этого самого Беты, то есть для меня. И для Крафта, который любит меня как родного сына. Мы найдем ее. И этому гаду не поздоровится. На этот раз будет казнь. А если Крафт не пойдет на убийство собрата, то я сделаю это в поединке. Все внутри натянулось. Я быстро позвонил своим ребятам и вызвал всех, кто не на дежурстве. Связался с Крафтом и попросил подмоги, объяснив ситуацию тщательно обнюхал место, где стояла машина-подонка, и волком помчался по улицам, отводя глаза всем встречным, как мог, но многие наверняка заметили тень волка, петляющую между машин. В зубах я держал пакеты с тиненной одеждой. Пригодятся, когда встречусь со своей командой, дам обнюхать. К тому же бабы так пекутся о своих туалетах, что она очень расстроится, если вещи пропадут. Беда в том, что все машины пахнут примерно одинаково, и даже магическое чутье, включенное на всю катушку, не поможет найти одну машину среди множества, а этот гад еще и петлял по городу, запутывая следы. Я сразу это понял. Павел — наркоман и негодяй, но не дурак. Спустя четверть часа я остановился, окончательно потеряв след и образ машины. Тина где-то там, в руках плохо контролирующего себя оборотня, а я не пришел ей на помощь, все из-за меня. Не поставь я эту идиотскую печать... Павел не заинтересовался бы ею, хотелось выйти и кататься по асфальту.